Исторические личности Здесь у нас Наполеоны. Этот времен кампании в Египте, тот в углу после взятия Москвы, а стоящий у окна перед Ватерлоу. И не ссорятся между собой? Они с друг другом не разговаривают, считают ниже своего достоинства обращать внимание на самозванцев. Хотите с кем-нибудь пообщаться? А кто с ними четвертый? Это тоже Наполеон, только торт. Тихий, городской, сумасшедший. Подсадили его для терапевтического эффекта. И, знаете, он оказывает на них очень хорошее влияние. Что у вас дальше? Четыре Кутузова. Вот, видите, весь день сидят и рубятся в карты. Проигравший ходит дразнить Наполеонов. Еще дальше два Гитлера, рейс-канцлер и ефрейтор. Сидят по отдельности, а то вместе ссорятся и дерутся. «Сталин у нас только один». «А чего он такой грустный?» «У нас нельзя курить, и мы отобрали у него трубку». «Пройдемте в следующий зал. Здесь у нас настоящий паноптикум. Почти все политики конца 20-го, начала 21-го века». «Они все вместе находятся?» «И не переругались еще?» «Для этого у нас есть Путин. Очень они его боятся разозлить». «Ну, это не интересно Может, у вас есть что-нибудь особенное?» «О да, но надо будет вернуться назад. Полная коллекция римских императоров». «И цезарь есть?» «Конечно». «Абрут?» «Ну что вы, мы же исторический музей, а не собрание курьезов. Мы с ними работаем, а не издеваемся». «Простите». Посетитель доверительно наклонился к экскурсоводу. «А Клеопатра у вас есть?» Работник музея замялся. В первый же день не очень-то и красавица по нынешним временам, она, не знающая современных языков, умудрилась окрутить директора музея. Вопреки всем правилам и инструкциям, покинула музей и переехала к нему. Через месяц директор был брошен и заменен на министра культуры. По слухам, на очереди стоял президент. «Нет, <коспалец> она отказалась». «Вроде бы Марк Антоний был против, давайте я вам лучше калигулу покажу. Очень, очень колоритный персонаж». Посетитель и экскурсовод пошли через зал в сторону экспозиции Древнего Рима, а им вслед, хитро прищурясь, смотрел Сталин, скопированный из далекого 45-го года. В руке за спиной генералиссимус прятал сигару, взятую у только что прибывшего Фиделя.